Взмахнул хвостом и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца, так уж мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш. Ломались скворечни, хлопали оторванные ставни, и всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга. Филька вскочил, наконец, в избу, припёр дверь, сказал «Да ну тебя!» и прислушался, ревела, обезумев метель. Но сквозь её рёв Филька слышал тонкий и короткий свист. Так свистит конский хвост,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 Свистнул, и в раз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер. — От чего же он помер? — хрипло спросил Филька. — От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила. Знать и нынче завелся в бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело, от того и мороз. Что же теперь делать, бабка? спросил Филька из-под тулупа Неужто помирать? Зачем помирать? Надеяться надо. На что? На то, что поправит дурной человек свое злодейство. А как его исправить? спросил всхлипывая Филька.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 — Неизвестно. — Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька. — Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненной лошадью тоже. Будешь ты чистый человек. Чистый, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. — Понятно. — Понятно, — ответил упавшим голосом Филька. — Ну вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.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 «Я, дедушка Панкрат», — сказал Филька, — «как рассветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лед у лотка около мельницы, пока мест не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. А как пойдет вода, ты пускай мельницу. Повернешь колесо двадцать раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение». «Ишь ты, шустрый какой!» — сказал Мельник.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 Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб и фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия. Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала. Должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал. Никто не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась все больше и больше и трещала, как пулемет».